Осколки. 212 Светящиеся панели на потолке вспыхнули перед взором так быстро, что я не сразу понял, что это такое и что произошло. Все-таки обычно выход из артера занимает куда больше времени, а тут ни комнаты шлюза, ни даже короткого беспамятства, только звенящая острая боль в висках и страшная тяжесть во всем теле. С трудом получилось даже голову поднять, А уж чтобы сесть, пришлось напрячь все силы, с хриплым стоном вцепившись в края ложемента. Пальцы онемели и почти не гнулись. По мышцам пробежали странные судороги, сопровождаемые покалыванием, как будто я умудрился отлежать все тело разом, и теперь кровоток начал понемногу восстанавливаться. Судя по доносящимся со всех сторон приглушенным ругательствам, у товарищей моих дела обстояли не лучше. Даже, пожалуй, хуже. Стелла, попытавшись встать, покачнулась и свалилась на пол. Вульф непрестанно рычал, обхватив голову ладонями, так будто хотел раздавить ее. В углу за дальним ложементом кого-то рвало. Кажется, Стинга. «Да что за...» — прохрипела Стелла, скривившись от боли и прижимая ладони к вискам. «Джейсон!» На дальнем от меня ложементе сидел, ошарашенно мотая головой, один из бывших призраков, добавленный в команду совсем недавно, перед самой осадой Гаракса. Понемногу придя в себя, он развернул перед собой какой-то интерфейс. Пальцы его зашевелились в воздухе, нажимая на невидимые для остальных кнопки. Но даже эти простые движения давались ему с трудом. Руки заметно дрожали. «Похоже на прямое отключение», — пробормотал он. «Нас всех кто-то вырубил извне по экстренному протоколу?» «Нет, просто выброс в обход всех защитных протоколов. Будто вилку из розетки вырвали», — говорил Джейсон хрипло со странными затянутыми паузами прямо посреди фраз. Выглядел неважнецки. Белок правого глаза полностью заволокло красным от полопавшихся капилляров. Лицо время от времени дергалось в нервном тике. «Похоже, я-то еще легко отделался. Скорее всего, потому что у меня уже была запущена процедура аварийного выхода из артера. Головная боль отступала, подвижность тоже быстро восстанавливалась. Я был первым, кто смог нормально подняться с ложемента и пройтись по залу». «Кто помнит, что произошло?» — спросила Стелла. Она, несмотря на плачевное состояние, продолжала думать о деле. «Ни черта не помню», — пожаловался Стинг. «Мы отбивались от демонов, прорвавшихся на стену. А потом какая-то вспышка с неба, и все». «Да, я тоже помню яркий свет», — пробормотал Вульф. «Интересно, что же там у них произошло? У меня у самого перед глазами всплывал только образ сердца Артера» с занесенным над ним мечом. «Эрик!» Блэквуд лежал неподвижно, но глаза его были открыты, а взгляд застыл, устремленный в потолок. Но на имя он отреагировал, вздрогнул, повернул голову в мою сторону. «Живой чертяка!» — облегченно выдохнул я. «Ну, так что там было дальше? Успел что-нибудь понять?» Он, поморщившись, сел, свесил ноги с ложемента. По сравнению с остальными он, похоже, тоже почти не пострадал физически, но взгляд его был совершенно потерянным. «По-моему, мы совершили огромную ошибку», — глухо проговорил он. Остальные были пока слишком заняты тем, что приходили в себя, так что эту его фразу, кажется, расслышал только я. Я подошел ближе. «Ты о чем? Ника же объяснила, что другого выхода не было!» Эрик покачал головой. «Не уверен». Но чтобы понять это, мне нужно было коснуться сердца. Это был короткий миг, но время словно замерло. «Ладно, плевать». Он с неожиданной злостью ударил кулаком по ложементу, да так, что твердый пластик рамы треснул, будто по нему врезали кувалдой. «На всё плевать!» — выдохнул он. «Главное — узнать, что с Никой. Я должен ее увидеть. Прямо сейчас!» Он поднялся и зашагал к выходу. Стелла потянулась было вслед за ним, хотела окликнуть, но лишь сморщилась от очередного приступа боли. Я помог ей подняться с пола и усадил на кресло у стены. «Я не понимаю, что произошло», — лихорадочно и порой бессвязно бормотала она. «Это уже ни в какие ворота. Последнее, что я видела, это как главный менгир в Золотой Гавани взорвался сам собой». «Разлетелся на мелкие кусочки, но перед этим аватары! Все наши аватары! Это невероятно!» «Мы добрались до сердца Стелла», — сказал я, придерживая ее за плечи. Она вздрогнула и, наконец, сфокусировала на мне взгляд. «У вас все получилось?» «Трудно сказать. Мы видели Нику, и Эрик, насколько я понял, разбил сердце. Я свалил в самый последний момент». «О, насчет этого у тебя талант», — усмехнулась она. «Я не сомневаюсь, что тебе и в этот раз удастся выйти сухим из воды». «Мисс Вайс», — окликнул ее техник, все еще проверяющий что-то через администраторский интерфейс. «Артер не реагирует. Ни на один из запросов. Не то что подключиться, даже проверить статусы не дает. Может, что-то с самим сервером?» «Брось, Джейсон», — устало поморщилась Стелла. «Это уже не важно». «Кажется, нам уже ничего не изменить». «Доктор Симмонс, срочно бригаду медиков в 212-й. Нештатная ситуация. возможны инсульты. Повреждения НКИ. Хорошо, ждем». Я окинул взглядом зал. Уже почти все очнулись и даже пытались подниматься со своих мест. Только один из подключенных лежал совершенно неподвижно. Сердце у меня тревожно ёкнуло, в горле моментально образовался ком, не дающий толком и слова сказать. «Док!» — осторожно позвал я, невольно поражаясь, как изменился мой голос. Стал тоненьким, неуверенным, как у ребёнка. Оставив Стеллу, я приблизился к ложементу сергеевича Кашлянув, позвал его громче. «Док! Ты как?» Лицо его было неестественно бледным и запрокинуто к потолку так, будто он пытался рассмотреть что-то на стене в изголовье ложемента. Я подошел вплотную и с огромным трудом заставил себя коснуться неподвижного тела. Легонько потряс его за плечо, уже мало надеясь на успех. — Док, но ты чего? — уже совершенно беспомощно прошептал я. — Мне раньше никогда не доводилось видеть покойников в реальной жизни, тем более кого-то из знакомых. Эмоции были какие-то странные. Ступор, шок, ощущение какой-то неправильности. Будто человека, которого ты хорошо знал, с кем общался буквально недавно, вдруг подменили на какой-то манекен, вроде бы и похожий, но чем-то неуловимо отличающийся. В зал влетела целая толпа медиков с двумя каталками. Один из них, оттеснив меня, склонился над доком, прощупывая пульс у него на шее. Оглянувшись на меня, с сожалением покачал головой. Внезапно вся эта возня и разговоры вокруг отступили на второй план, превратившись в нечленораздельный гул. Да и вообще все, что происходило до этого, даже наша вылазка в астрал, стала казаться чем-то мелким, незначительным и далеким. Я прикрыл глаза, пряча подступающую влагу, и тихо, одними губами, выругался. Осколки. Золотая гавань. «Осторожно справа! По причалу лезут черти лупоглазые!» Стинка беспокойно поглядывал на прущих из моря, ихтианов со светящимися глазами, не переставая орудовать над своими турелями. Хитроумные оландские механизмы трансформировались, превращаясь в два компактных увесистых тубуса, которые он один за другим забросил на спину в специальные держатели. «Задержи их еще немного, док! Я на крышу!» Он бросился к приставной лестнице, ведущей на покатую черепичную крышу склада, тянущегося через добрую треть пристани параллельно берегу. накачанные силой бездны ихтианы перли из воды плотной толпой. Обычно их немного в этих краях. Основные ареалы их обитания находятся на южном побережье. Но сейчас они, кажется, стянулись сюда со всего Артера, вместе со своим божеством. Гигантская туша Левиафана ворочалась в бухте, которая была явно не предназначена для визита Титана. Он едва помещался в ней, забрасывал щупальца далеко на берег, круша ими деревянные причалы, дотягиваясь до строений, легко снося крыши и даже проламывая каменную кладку. Чтобы обезопасить наступление своих подопечных, он довольно быстро избавился от защитных башен, снабженных баллистами. Большинство из них, впрочем, и так пустовали, потому что защитники сосредоточились в другой части города. Никто не ожидал атаки с моря, Демоны не очень-то любили воду и, кажется, не умели плавать. Появление Левиафана и Орды Ихтианов было как кинжал в спину. В бухте стояло около десятка кораблей на случай, если демоны все же продавят оборону. Эти корабли были последней надеждой на отступление. На них могла спастись хотя бы часть горожан. Но теперь главный и последний оплот людей на континенте оказался захваченным в клеще. Гуманоидные амфибии и сами по себе довольно опасные твари, но, попав под влияние Хтона, они стали еще сильнее и не уступали демонической саранче. При этом основные силы демонов уже вовсю штурмовали стены гавани, так что сдерживать десант с моря, прорвавшийся в глубокий тыл, было почти некому. Немногочисленные игроки отреагировали на вторжение одними из первых стеллы Джейсон, один из недавно призванных призраков, заняли позиции на крыше склада, устанавливая защитные самострелы. Внизу оставались Вульф со Стингом, Док и небольшой отряд неписей из Львиной Стражи. Они быстро оказались в самой гуще сражения. Порт Золотой Гавани превратился в ревущий водоворот ярости, воплей, ударов, заклинаний, брызг крови и предсмертных хрипов. Будто этого было недостаточно, с моря надвигался шторм. Небо заволокло тучами, порывы ветра с холодным дождем хлестали будто мокрыми тряпками. То и дело, сквозь тучи прорывались яркие проблески молний. Раскаты грома тонули в шуме битвы и утробном, протяжном реве Левиафана. Но если прислушаться, можно было различить отголоски и другого сражения — того, что кипело сейчас у стен на другой стороне города. Черно-серая фигура Дока выделялась во всем этом хаосе за счет своей неподвижности. Некромант забрался на гору каких-то ящиков, которые не успели оттащить на склад после разгрузки очередного корабля, и застыл, двигая лишь раскинутыми в стороны руками. Он был похож на дирижера, упоенно управляющего оркестром у мертвей. Большую часть своей жуткой армии он поднял прямо здесь, используя тела ихтианов. Его фамильяры, Лич и Темный Рыцарь, расположились неподалеку, отгоняя от повелителя тех противников, что умудрялись прорваться достаточно близко. Несколько бойцов из Львиной Стражи держались неподалеку, так что все вместе они перекрывали основную улицу, ведущую вглубь города. Вокруг некроманта образовался довольно обширный островок, который их тяны огибали, будто река, разбивающаяся об утес. Но все же их воинство было слишком многочисленным, чтобы его могла остановить кучка игроков. Единственное, чего пыталась добиться Стелла, это выиграть немного времени, пока львиная стража перекрывает и укрепляет ворота на внутренней крепостной стене, отделяющей портовый район от торгового. Дальше прибрежную часть города придется отдать на разграбление морским чудищем. Впрочем, все это выглядит небольшой потерей, учитывая, что сейчас творится у Западной Стены. Несмотря на то, что у Золотой Гавани было некоторое время на подготовку к обороне, удар демонической орды был слишком силен. То, что город до сих пор держался, выглядело чудом. И главным источником этого чуда были не камень-стен, и не сталь щитов, а мужество и самоотверженность защитников. На стенах собрались все, кто мог держать оружие или владел магией, хоть как-то применимой в бою. И все они понимали, что бежать некуда. «Док, Вульф, отходим!» — скомандовала Стелла. «Быстрее на крышу и убираем лестницы!» Отступать было куда сложнее, чем просто обороняться от прущих из моря монстров. Стоило сломать строй и покинуть позиции, как вслед за убегающими бойцами потянулась погоня. Отбиваться на ходу было неудобно. Док задержался, прикрывая остальных, и к стене склада добрался последним. Защищающие его умертвие были похожи на оцепление полицейских, пытающихся удержать плотную толпу дебоширов во время уличных беспорядков. Некромант задержался немного, забирая фамильяров, и вскарабкался по лестнице. Ее тут же втянули на крышу, отрезая путь наверх. Здания в этом районе теснились одно к одному, так что зачастую можно было легко перепрыгнуть с одного на другое. Для боевых неписей это не представляло труда, Чего уж говорить об игроках с хорошо прокачанной силой и ловкостью. Внизу по узким улочкам, расталкивая друг друга, неслись монстры. Сверху они были похожи на сплошной поток, ринувшийся в тесное разветвленное русло. На суше их тяны двигались неуклюже, дерганно, громко шлепая по мостовой широкими ступнями с перепонками между пальцев. Карабкаться по стенам или приставным лестницам им тоже было тяжеловато. Все это играло на руку защитникам и давало шанс оторваться. Двигаясь по крышам, отряд Стеллы обогнал волну нападающих и добрался до стены между районами, где им сбросили сверху канаты и веревочные лестницы. Подниматься пришлось под прикрытием лучников со стен. Самые ретивые амфибии уже наступали на пятки. «Боже, откуда их столько?» — дрогнувшим голосом пробормотал один из солдат, с ужасом оглядывая беснующееся внизу воинство. «Нечего на них пялиться!» — рявкнул десятник. «Живо к башням! Попотчуем эти рыбьи морды стрелами!» Стелла тем временем повела свой отряд по боевому ходу стены, возвращаясь на основной фронт. Дождь и ветер крепчали, — а тучи были такими плотными, что город погрузился в сумерки, хотя до заката было еще далеко. Чем дальше они продвигались к передовой, тем сильнее закладывало уши от криков солдат, грохота и скрипа катапульт, рычания и визга демонов, атакующих с воздуха и карабкающихся по стенам. «Как там, ребята?» — догоняя призрака, спросил док. «Никаких вестей?» «У меня такой же чат-медальон, как и у вас», — Холодна отозвалась Стелла. Связи с ними нет с той самой секунды, как они прыгнули в астрал. Они там уже больше часа. Будем надеяться, что не теряют это время даром. Прорыв у южных ворот! разнесся по стене крик, тут же начавший повторяться, будто отражаемый эхом. Прорыв! На помощь! Нужно подкрепление! Стелла молча мотнула головой, давая знак двигаться за ней. «Лишь бы не мир!» — проворчал Стинг, на бегу поправляя увесистые тубы на спине. «Очень не хочется опять задницу отморозить!» Они выбежали на одну из главных защитных башен на южной стороне стены. Массивное сооружение, на верхней площадке которого располагалось сразу несколько дальнобойных орудий и до полусотни лучников и магов. Отсюда открывался отличный обзор на южные пригороды, превратившиеся сейчас в сплошное месиво. Орда демонов сначала атаковала с запада, но под шквальным огнем катапульт отпрянула и теперь пыталась найти более слабые участки периметра. И, кажется, им удалось. «Уф, нет, он пока сюда не суется», — облегченно выдохнул Вульф, кивая на гигантскую каменную тушу Эмира, маячившую в отдалении, вне досягаемости снарядов катапульт. Титан ковылял неуклюже, раскачиваясь и сильно припадая на одну ногу. Ему здорово досталось еще при битве у Гаракса, но и защитники Золотой Гавани успели внести свою лепту. Иниистый великан сунулся в атаку вместе с саранчой и нарвался на заложенные на его пути мощные фугасы. Это его надолго обездвижило, так что следом он получил несколько прямых попаданий из трибушетов. Имперцы действовали куда более четко и слажено чем бандиты Гаракса. К тому же у них было больше времени, чтобы пристрелять орудия и заготовить усиленные боеприпасы. Впрочем, Титана было рано сбрасывать со счетов. Стоит только демонам пробить достаточную брешь в обороне, он приблизится и ударит волной холода. А брешь уже образовалась. Демоны смогли прорваться на стену рядом с южными воротами, расправиться с расчетами орудий на привратных башнях, а теперь двинулись дальше по боевому ходу стены, расчищая себе путь с ужасающей быстротой. Защитники сражались храбро, но саранча брала числом. Чудовище перли вперед прямо по трупам сородичей, которые уже сплошь устилали землю перед крепостными стенами. На то, чтобы оценить обстановку, хватило и беглого взгляда. «По-моему, все! Приплыли!» — поморщился Стинг. «Баста, карапузики! Кончились танцы!» «Кончай каркать!» — рявкнул на него док, снова призывая своих фамильяров. «Еще побарахтаемся!» «Побарахтаемся, конечно! Почему бы и нет-то?» — пожал плечами лучник, тоже сбрасывая со спины цилиндры, трансформирующиеся в самострельные турели. Сразу трое демонов, похожих на чудовищную помесь гиен и дикобразов, скрежеща когтями по каменной кладке, выскочили на верхнюю площадку башни — тут же ринулись на некроманта, видимо, сочтя его легкой мишенью. «Отаген!» — с яростью выкрикнул док, вздымая руки и останавливая всех трех тварей прямо в прыжке. Страшное заклинание, окутавшее чудовищ красноватой дымкой, буквально на глазах иссушило их плоть, высасывая кровь прямо через поры кожи и превращая ее в мелкую влажную взвесь. Еще пара мгновений, и демоны повалились на пол с сухим стуком, будто высушенные мумии. Но вслед за ними появлялись все новые. Защитники башни спешно перегородили выходы, но многие демоны лезли прямо по наружной стене, так что приходилось быть начеку и следить за всеми направлениями. Вскоре на площадке стало тесно от непрошенных гостей, а битва быстро переросла в тесную свалку. Трупы чудовищ то и дело летели вниз, некоторые из них превращались в умертвий и вставали на сторону защитников. Вскоре стало очевидно, что башня осталась единственным защищенным островком на довольно обширном участке южной стены. Брешь в обороне расширялась, уже десятки демонов преодолели защитный периметр и орудовали на улицах города. С каждой минутой становилось все очевиднее, что шаткое равновесие битвы нарушено. И самое обидное, что прорыв этот возник из такой небольшой бреши, будто маленькая трещина в дамбе, которая в итоге привела к катастрофе. Один из демонов, распластавшись в воздухе в длиннющем прыжке, едва не сшиб с ног Стинга. На подмогу тому в последний момент успел один из солдат «Львиной стражи», приняв удар на щит и отбрасывая чудовище в сторону. Лучник, отпрыгнув, прижался спиной к зубцу стены рядом со Стеллой, которую тоже оттесняли все дальше к краю площадки. Демоны разогнали расчеты орудий, а оставшихся защитников окружили, заставляя сбиваться в тесную кучу. «Так и знал!» — процедил Стинг. «Говорили же! Все! Кончилась золотая гавань! Демонов слишком много!» «Просто числом задавят!» Стелла молча скривилась, всаживая в нападающих очередную черную стрелу с покрытым рунами-древком. «Что делать будем?» — выкрикнул Вульф, тоже отступая. Немногочисленные защитники башни до сих пор держались во многом только благодаря его бафам и своевременным исцеляющим заклинаниям. Но видно было, что и он держится на пределе своих сил. Еще несколько минут — и прикрывать их отряд останется только нежить, поднятая доком. «Не знаю!» — огрызнулась Стелла. «Ждать! Держаться! Этот город спасет только чудо!» По иронии судьбы, чудо будто только и дожидалось ее слов. Сквозь тучи над их головами прорвалась такая яркая вспышка, что поначалу показалось, будто ударила особенно сильная молния. Однако это была не молния, а широкий конус золотистого света. Он быстро рассеял пелену облаков, дождь прекратился, и даже демоны на какое-то время оцепенели, пятясь и подвывая, будто испуганные огнем псы. Позже многие из защитников города сказали, Говорили, что успели разглядеть в этом сиянии фигурку хрупкой девушки в белом, и что светилась она так ярко, что была подобна солнцу. Другие спорили с ними, говорили, что им просто померещилось. Но то, что произошло дальше, видели все, потому что это невозможно было не заметить. Свет, пробившийся из прорехи в облаках, залил окрестности золотой гавани, с каждой секундой становясь все ярче. От земли начали подниматься струйки пара или густого тумана, которые быстро тянулись вверх до высоты человеческого роста, а потом из этого тумана начали появляться темные человеческие фигуры, поначалу поодиночке или небольшими группами, но потом будто прорвало невидимую дамбу, и они лавиной захлестнули все поле боя перед городскими стенами и сам город. Материализуясь из тумана в полуметре над землей, каждая фигура плавно, словно придерживаемая заботливой рукой, опускалась, обретая вес, цвет и четкие очертания. Это были люди. Разные. Мужчины и женщины, воины в самых различных доспехах, маги, рейнджеры, целители, могучие герои и едва оперившиеся юнцы. Их всех. Будто выдернули из глубокого сна. Они встревоженно озирались. Многие сразу же хватались за оружие, увидев поблизости чудовищ. И их было много. Очень много. Казалось, странный туман заволок все до самого горизонта. И из него появлялись тысячи, десятки тысяч людей. Вскоре их стало заметно больше, чем демонов самими тварями Хтона тем временем происходило что-то странное. Исчезла та безудержная ярость, с которой они рвались вперед, невзирая на любые преграды. Раньше остановить их могла только смерть, но сейчас они вели себя куда менее уверенно. Многие, оказавшись перед лицом, численно превосходящего противника, даже начали пятиться, а то и спасаться бегством. Отряд игроков, засевший на вершине защитной башни, пропустил значительную часть этого зрелища. В момент, когда в небе возникла светящаяся фигура, они повалились на пол, будто сраженные одним могучим ударом. Пришли в себя... Только с полминуты спустя, и это было похоже на пробуждение после очень тяжелой ночи. «Что происходит?» – прохрипел док, торопливо окидывая взглядом своих подопечных, без контроля растеряно топчущихся на месте. К счастью, и сами демоны еле двигались, ошалевшие от появления богини. Так что, опомнившись, защитники башни довольно быстро расчистили от них площадку – «Подкрепление!» — ахнул один из бойцов львиной стражи. «Да славится королева-львица Этель! Подкрепление!» «Что?» — воскликнула Стелла, взбираясь на зубец стены. «Откуда?» «Нихрена себе!» — протяжно выругался Стинг, тоже оглядывая внезапно появляющееся прямо из воздуха бесчисленное воинство. «Эй, смотрите!» Вульф указал в противоположную сторону на центральную площадь, которую тоже отлично видно было с возвышения. Огромный каменный менгир в ее центре светился и дрожал. Еще немного, и он вдруг лопнул изнутри, разлетаясь на мелкие осколки. Его торчащий из земли короткий обломок походил на пенек от срубленного дерева. Судя по доносящемуся со всех сторон грохоту, взорвались и остальные, более мелкие мингиры, Их в самом городе и вокруг него было немало. «Етишкина кочерыжка!» — завопил Стинг. «Как мы теперь выйдем?» «По экстренному протоколу», — рассеянно отозвалась Стелла, все еще не в силах оторвать взгляд от зрелища, разворачивающегося под стенами. Но сначала... «Я должна понять, откуда все эти люди, и кто это!» Стинг тоже подался вперед, свешиваясь со стены, и натянул на глаза свои хитроумные аланские окуляры. «Да это игроки!» — хмыкнул он. «Откуда?» — скептично отозвался Вульф. «Никто не мог подключиться к Артеру, тем более в таких количествах, еще и в одной локации!» «Тем не менее», — завороженно прошептала Стелла, тоже разглядывая толпу внизу через оптику. Наконец обернулась к Стингу, и взгляд ее был не просто изумленным. В нем отчетливо заиграли огоньки. «Безумие? Ты, кажется, прав». Сражение тем временем разразилось с новой силой. Ошарашенные ненадолго демоны приходили в себя — а неожиданно свалившиеся буквально с неба новые защитники гавани худо-бедно сориентировались и вступили с ними в бой. Катапульты замерли, в такой мешанине просто нереально было стрелять по демонам без риска зацепить союзников. «То есть это все игроки?» Странным напряженным голосом уточнил Док, тоже блуждая взглядом по огромной толпе внизу, будто пытаясь отыскать кого-то. «Не совсем», — покачала головой Стелла. «Это аватары, эйдетические копии игроков, в которых, собственно, и переносится сознание во время сеанса подключения к Картеру. В остальное время они хранятся в астрале. Но сейчас кто-нибудь успел увидеть, что произошло?» «Я в отключке был», — отозвался Стинг. «Да и до сих пор голова как ватная». «У меня тоже», — пожаловался Вульф. «Нас всех что-то вырубило». «Ненадолго, думаю, не больше минуты». «Богиня!» — вмешался в разговор десятник львиной стражи. «С небес явилась богиня и призвала это огромное воинство!» Игроки переглянулись. «Ника!» — первым выдохнул Вульф. «Похоже, у ребят что-то получилось в Астрале. Только вот почему мингиры-то это «Не знаю», — отстраненно проговорила Стелла. Взгляд ее был устремлен в пустоту, на лице застыло выражение изумления и страха. «Проверьте интерфейсы. Я почему-то не могу активировать экстренный выход». «Да у меня что-то вообще ничего не фурычат», — проворчал Стинг. «Кажется, мангуст с Эриком перестарались. Ну, стаста вечно, как наломает дров». Игроки продолжали лихорадочно проверять функции интерфейса, то и дело бормоча ругательства. Бойцы Львиной Стражи заняли оборону у выходов с площадки, но это было простой предосторожностью. Демоны уже почти не лезли на стену, большая часть Орды рассеялась, и даже Эмир не пытался приблизиться к городу. Титан вообще замер, сев на землю и издалека напоминал обледеневшую скалу причудливой формы. «Мне что-то не нравится вся эта хрень!» — не выдержал Стинг. «Стелла, да что происходит? Как теперь выйти из игры?» Призрак ответила не сразу. Ей понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться и осознать случившееся. Возможно, что... Никак. В смысле? Это похоже на рассинхронизацию. Игровая надстройка, создающая стабильную связь между Артером и реальным миром, все же оказалась уничтожена. Но аватары игроков остались. — Собственно, мы и есть аватары, как и все те люди внизу. — Подожди, чего ты несешь? — раздраженно перебил ее стинк сдирая с головы шлем. Взмокшие волосы под ним торчали смешными вихрами. — Хочешь сказать, что мы застряли тут? А что с нашими телами там, в реале? — Я не знаю, — бесцветным голосом ответила Стелла. Она была на удивление спокойна, но это можно было списать на состояние шока. «Мы что, как Маверик? Умерли в реале, но наше сознание перенеслось сюда?» «Я не знаю», — повторила Стелла, «и боюсь, что мы теперь никогда не узнаем». «Есть еще слабая надежда, что протокол экстренного выхода сработает автоматически после того, как мы превысим рекомендованное время игрового сеанса. Это если мы до сих пор подключены к Картеру». «Конечно, подключены!» — едва не выкрикнул Вульф. «Если мы все еще здесь!» Стелла покачала головой. «А может быть и так, что мы уже очнулись там, в реале?» «То есть как?» — скривился Стинг. «Раздвоились, что ли? Размножаемся почкованием?» «Аватар каждого игрока — это полная его ментальная копия со всей памятью, привычками, чертами личности. По сути, клон» синхронизирующийся с исходником каждый раз, когда он подключается к Картеру. А сейчас мы просто остались сами по себе. В голове не укладывается. В растерянности вышагивая из стороны в сторону, бормотал Вульф. — Я не какой-то там виртуальный клон. Я хочу обратно. У меня там в реале дочь. Неужели я ее никогда больше не увижу? — От меня-то ты чего хочешь? — устало ответила Стелла и отвернулась. Снова пошел дождь, сначала редкими крупными каплями, будто пристреливаясь, но вскоре зарядил мелкой холодной моросью. «Док, ты куда?» — встрепенулся Стинг. Некромант почти не участвовал в разговоре. Все это время он смотрел с башни вниз и был погружен в собственные мысли. Но потом, будто спохватившись, зашагал по лестнице, ведущей вниз. Большую часть поднятых зомби он отпустил чудовище тут же просто повалились на пол. Оставил только фамильяров. Те следовали за ним по пятам, держась в нескольких шагах позади и постоянно оглядывая окрестности, чтобы никто не смел приблизиться к хозяину. «Туда!» — он мотнул головой в направлении южных ворот. «Нафига! Давай здесь отсидимся, покумекаем, что делать дальше. Здесь более-менее безопасно. А внизу сейчас черт знает, что творится!» «Ты не понимаешь?» взволнованно отозвался Док. «Если там внизу и правда все аватары игроков, то значит, и она тоже там. Я должен ее найти». «Кого?» — спросил Вульф, но некромант уже начал спускаться по лестнице, стуча каблуками сапог по деревянным ступеням. «Марию! Жену свою!» — понимающе кивнул Стинг. Поразмыслив секунду, он выкрикнул вдогонку. «Док, погоди, я с тобой!» «Как он надеется отыскать ее?» — покачал головой Вульф. «Если там аватары всех игроков, то сколько их там? Несколько миллионов? Да еще и сколько погибнет сейчас от лап демонов?» «Это нереально!» «Много ты понимаешь!» — фыркнул Стинг, поспешно упаковывая свои механические игрушки. «А если бы там твоя дочка была, например?» Он перекинул на спину увесистые цилиндры и побежал к лестнице но напоследок задержался немного, оглядываясь на остающихся игроков. «Ну это! Бывайте, что ли! Даст Бог, еще свидимся!» Вульф рассеянно кивнул. Стелла, кажется, и вовсе не обратила внимания, все еще занятая собственными мыслями. Оба они стояли у края площадки, глядя поверх зубцов стены на столпотворение внизу. Оба уже промокли до нитки, дождь усиливался, ветер тоже крепчал, Но они не обращали на это никакого внимания. Солдаты львиной стражи, поначалу опасливо, заинтересованно поглядывавшие на них, оставили их в покое, занявшись своими делами. — Что же теперь делать? — наконец спросил Вульф после долгого молчания. — Если пройдет время, а экстренный выход так и не сработает... Стелла пожала плечами. — Просто жить, потому что теперь это наш мир. Осколки. Ника. «Сюда нельзя!» Мужчина, преградивший дорогу Эрику, появился будто бы из ниоткуда. Коридор от лифта до дверей квартиры Ники отлично просматривался, и пока Эрик шел по нему, на этаж точно никто не поднимался. Выходит, скрывался где-то за углом и выскочил, как черт из табакерки. Одет в штатское, безупречный деловой костюм, немного старомодный. Но поведение и внешность безошибочно указывают на принадлежность к силовым структурам. И оружие точно имеется. Слева под мышкой пиджак оттопыривается от кобуры. Справа у пояса еще одна. Да, Макс рассказывал, что у их квартиры постоянно дежурят какие-то типы в штатском. Ему так и не удалось выяснить, кто именно – «Точно необычные полицейские. Рангом повыше». «Я знаю!» — с трудом справившись со вспышкой гнева, процедил Эрик. «Но мне нужно!» Не выдержав, он ринулся было к двери, надеясь проскочить до кучливого охранника. Но тот был неумолим и не привык, чтобы его запретов ослушивались. Тип штатском отреагировал мгновенно. Под дорогим костюмом скрывались крепкие мускулы, ведомые отточенными рефлексами. Вот только он не ожидал столь сильного противодействия. Эрик одним рывком протащил его вперед, впечатал в стену рядом с дверью квартиры, вывернул левую руку за запястье, перехватил правую, потянувшуюся к шокеру на поясе. Охранник дернулся, пытаясь освободиться, Напрягся так, что на лбу вздулись вены, затрещал костюм, расходящийся по шву где-то под мышкой. Они встретились взглядом, и в глазах мужчины в штатском промелькнуло искреннее изумление и испуг. Парень, противостоящий ему, был совсем молодым, явно меньше двадцати пяти, крепкий с виду, но от него точно не ожидаешь такой нечеловеческой силы. Он легко удерживал взрослого тренированного агента, причем казалось, что если надавит в полную силу, затрещат уже кости, а не ткань костюма. При этом по лицу странного визитера даже не было заметно, что он прикладывает физические усилия. Похоже, самое сложное для него сейчас — это сохранять спокойствие. «Пожалуйста», — прошипел Эрик, стиснув зубы, — «я просто хочу увидеть её. «У меня приказ!» — все еще пытаясь перебороть его, прорычал охранник. Из-за угла выскочили еще двое, выхватывая пистолеты. Почти одновременно с этим открылись двери квартиры, и на пороге возник еще один. Все похожи друг на друга, как братья, не только костюмами и прическами, но даже чертами лица. «Стойте! Да прекратите вы!» С трудом отпихнув в сторону охранника, в коридор выскочил Макс, взъерошенный и возбужденный еще сильнее, чем обычно. «Она очнулась! Эрик, она очнулась! Да пропустите вы его, черт бы вас побрал!» Тот тип, что вышел из квартиры, очевидно старший в отряде, после долгой паузы все же кивнул своим подчиненным и пропустил Эрика в квартиру. Тот ринулся внутрь, но почти сразу же будто наткнулся на невидимую преграду. Шаги его стали медленными и неуверенными, а в комнату девушки он и вовсе вошел тихо, будто крался. Макс суетился рядом с ним, что-то сбивчиво рассказывая. В комнате Ники было полно народу. Часть из них медики, судя по белым халатам. Но все эти детали смазывались для Эрика в сплошную мутную полосу. Он шагал вперед, сосредоточившись на одном — на хрупкой, темноволосой девушке, лежащей в постели. Над головой ее, будто нимб, светилось кольцо Эйда Он не видел ее уже несколько дней, и за это время Ника еще больше похудела и осунулась. Под глазами залегли темные круги, больше похожие на синяки. Губы были бледными и потрескавшимися. Волосы, кажется, тоже потускнели. Лишь сами глаза оставались прежними. Большие, ясные, будто бы светятся изнутри. Макс подбежал к кровати, поглаживал сестру по волосам, что-то спрашивал у нее, попутно отбиваясь от врачей. Эрик уже каждый новый шаг давался со все большим трудом. Он будто брел по грудь в воде, преодолевая сильное течение. и наконец, поймал ее взгляд. Сердце его сжалось и, кажется, на какое-то время вообще перестало биться, потому что во взгляде в этом он не увидел ничего, ни радости, ни удивления, ни даже узнавания. «Ника, ты слышишь меня?» не унимался Макс. «Как ты себя чувствуешь?» Девушка облизнула пересохшие губы, обвела комнату затуманившимся взглядом и наконец произнесла первое слово, тихо, почти шепотом. «Макс?» «Да, да, сестренка, это я! Господи, ты бы знала, как ты нас всех перепугала! А это Эрик! Помнишь Эрика?» Ника медленно повернула голову и прищурилась, будто пытаясь разглядеть гостя получше, хотя он стоял буквально в шаге от кровати. Эрик, едва справившись с комом в горле, протянул руку, чтобы коснуться ее тонкой, невесомой ладошки. Девушка вздрогнула, инстинктивно убирая руку и подтягивая одеяло повыше. В глазах ее сквозило непонимание. Ладонь же Эрика сжалась в кулак, крепко, до побелевших костяшек. Он шагнул назад, пропуская к кровати врача, Тот настойчиво выгонял из комнаты всех посторонних. Человек в штатском с кем-то разговаривал по НКИ, отчитываясь о происходящем. По другую сторону кровати к Нике склонились мужчина и женщина средних лет. Похоже, родители. Эрик был здесь лишним, так что не стал задерживаться. Медленно, покачиваясь, как в бреду, он вышел из квартиры. До лифта не дошел. Остановился, опираясь спиной о стену. Потом сполз по ней, усевшись прямо на пол. Макс появился через пару минут, растормошил его, вцепившись в плечи. «Эй, ну ты чего раскис? Ты сам-то как? Как у вас там все прошло? В артере?» «Я сделал так, как она просила», — сдавленным голосом проговорил Эрик, глядя в пол. «Разбил это грёбаное сердце и освободил ее». Макс, глухо зарычав, сгреб его в охапку и стукнулся лбом ему в висок, будто пытался забодать. «Спасибо, дружище!» — затороторил он, отстраняясь и торопливо вытирая предательски заблестевшие глаза. «Я знал, что ты ее спасешь! С самого начала верил!» «Она меня не помнит!» — перебил его Эрик. «Да забей! Она просто немного не в себе! Шутка ли?» «Столько дней провалятся, подключенные к Эйдосу. Врач пока ничего конкретно не говорит. Ее сейчас в клинику повезут на обследование. Будут приглядывать за ней некоторое время». Он встряхнул Эрика еще раз, вцепившись ему в плечи. «Давай, не кисни, слышишь? Самое главное, она жива. Все остальное можно исправить. Или начать сначала». Из квартиры как раз показалась команда медиков, везущих на каталке Нику. Следом потянулись сопровождающие. Эрик встрепенулся, поднялся на ноги, но пробиваться ближе к каталке не стал, лишь проводил ее взглядом, пока она не скрылась в кабине лифта. Ты прав, Макс. Она жива. И это главное. Осколки. Стас. Так и знала, что найду тебя здесь. Кристина прижалась к нему сзади, крепко обхватив руками. Он продолжал стоять, неподвижно, опираясь на металлический поручень, ограждающий смотровую площадку на 70-м этаже. Взгляд его был устремлен вниз, на текущую по венам улиц светящуюся кровь, на яркие прямоугольники уличной рекламы, на совсем уж крошечных людей. Снаружи шел дождь, поэтому большинство прохожих прятались под зонтами, так что сверху были похожи на разноцветных насекомых. Звуков сюда почти не доносилось, слишком высоко. Только ветер и шорох дождя по стеклу. «Как ты?» «Да все никак успокоиться не могу», — неохотно отозвался он. «Эти уроды нас просто вышвырнули из кампуса, как котят! Моретти, конечно, предупреждал, что рано или поздно туда заявятся серьезные дяди. Но брось и радуйся, что все позади». «То, что вас всех просто разогнали по домам, — это хороший знак. Я боялась, что ты ввязался во что-нибудь такое, что...» Она вздохнула, крепче прижимая щекой к его спине. «Ты и правда за меня волновалась?» — смягчившись, спросил он и повернулся, чтобы обнять ее. «А ты и правда такой дурак?» «Я-то... да. Можешь не сомневаться», — усмехнулся он прижимая ее к себе покрепче и потерся щекой о ее волосы. Они надолго замолчали, стояли чуть покачиваясь, будто баюкая друг друга. Дождь постепенно сходил на нет, капли барабанили по стеклу все медленнее, они обернулись, снова посмотрели вниз на умытый, поблескивающий отражениями в лужах город. «Может, все-таки хочешь что-то рассказать?» — спросила она. «Позже. «Мне, если честно, и самому надо переварить все это немного, что ли. Но одно понятно. Вартер теперь дорога закрыта. Навсегда. Ты только не накручивай себя по этому поводу», — с несвойственной ей серьезностью произнесла Кристина, заглядывая ему в глаза. «Может, все и к лучшему. Займешься, наконец, своей настоящей жизнью». Стас криво усмехнулся, с трудом удержавшись от язвительного замечания, но быстро остыл, потому что девушка была во многом права. Он отвернулся, оперся обеими руками на поручни, снова заглядывая вниз. «Когда-нибудь я тебе все расскажу. Но пока...» «Да, наверное, все к лучшему. И что будешь делать дальше?» «Пока не знаю. Вот подумал встретиться с отцом, попробовать поговорить по душам». «Кстати, не хочешь с ним познакомиться?» «Чего это ты? Ты же с ним с детства не в ладах. Сам же рассказывал, что многое в жизни делал только на зло ему». Стас пожал плечами. «Может, мне и правда пора повзрослеть и понять уже, наконец, куда двигаться дальше?» «И с кем?» «Ставишь новые цели? Это здорово. Хотя, зная тебя, могу поспорить, что эти цели успеют десять раз смениться». А вот сейчас Крис снова была в своем репертуаре. Фирменная лукавая усмешка, искорки в прищуренных глазах. Но он нисколько не обиделся. «Да кто бы говорил!» — парировал он. «Мы с тобой. Два сапога пара». Он снова притянул ее к себе. «Но знаешь, если эти полтора года в Артере меня чему-нибудь и научили, так это тому, что главное — это продолжать свой путь». «Двигаться и двигаться дальше. Главное ведь не сама цель, а то, что она побуждает тебя к действиям. Ну а вдруг все же окажется, что ты двинешься куда-то не туда? Это мой путь, и только мне решать». Осколки. Призраки. матово серые дверцы лифта уже почти сомкнулись, скрывая фигуру Маретти, когда кто-то в последний момент просунул пальцы между створками. «Мисс Вайс», — невозмутимо поприветствовал адвокат, когда в кабину буквально ввалилась раскрасневшаяся Стелла. «Нам нужно поговорить», — отозвалась она, раздраженно нажимая несколько раз на сенсорную кнопку закрытия дверей. Явно хотела успеть скрыться до того, как ее догонит темноволосый тип в штатском, торопливо шагающий по коридору. «Думаю, все наши разговоры окончены», — пожав плечами, ответил маретти Он выудил из кармана вейп и покручивал его в пальцах в ожидании момента, когда можно будет закурить. Делать это прямо в лифте запрещали правила, а он всегда и во всем старался следовать правилам, даже в мелочах. «У вас очень усталый вид, мисс Вайс. Езжайте домой». Стелла вместо этого набрала код блокировки лифта, и кабина, дернувшись, замерла. Автоматически загорелась красная подсветка, на панели замигала предупреждающая надпись. «Вы решили меня похитить?» — спокойно, с легкой усмешкой спросил адвокат. «Я просто хочу поговорить». Увы, голос Стеллы нельзя было назвать спокойным. Он дрожал, так будто она вот-вот сорвется на крик или рыдание а во взгляде ее и вовсе сквозило что-то полубезумное. «Пожалуйста, маретти помогите выиграть немного времени!» «Зачем? Вы ведь понимаете, что все кончено. Вам уже объявили, что вы и ваша команда отстранены, не правда ли?» «Мне плевать. Я понимаю, что все кончено, но мне нужны ответы. Я должна понять, что это было, иначе попросту сойду с ума!» маретти устало улыбнулся и с неожиданной для него мягкостью почти по-отечески обнял Стеллу за плечи. Взглянул ей в глаза. Несколько секунд пролетели в тишине, прерываемой лишь писком аварийного сигнала. Наконец адвокат обернулся к панели управления и быстро набрал на ней какой-то многозначный пароль. Лифт снова двинулся вниз. «У нас будет несколько минут, мисс Вайс. Этого достаточно, если вы, конечно, будете задавать правильные вопросы». «Кто эти люди наверху? Это вы их вызвали?» «Я?» — искренне удивился маретти «Весьма странное предположение. Спросите лучше у ваших кураторов. Думаете, они так быстро отреагировали на новости о нашем провале? Я ведь не успела даже сделать доклад. Впрочем, наверняка у них полно и других информаторов. Тут я могу только предполагать. Но, сдается мне, вы слишком большое значение придаете вашей «операции». «Думаю, все эти дни там, наверху, решались куда более серьезные вопросы, чем судьба Артера и Энджи Куда важнее, под чью юрисдикцию перейдет объект номер три и что с ним делать дальше. Подозреваю, что там разразилась нешуточная борьба». «И кто же в итоге выиграл?» Адвокат беспечно пожал плечами. «Это уже не ваша забота». «Вот уж действительно, меньше знаешь, лучше спишь». На технических этажах, как всегда, было прохладно, тихо и царил полумрак. Щелчки каблуков четко разносились в тишине, повторяемые едва заметным эхом. «Прогуляемся немного», — предложил маретти указывая вперед. Они пошли по кольцевой галерее, опоясывающей центральную колонну с сервером. Стелла с трудом отвела от него взгляд. Она прекрасно помнила, что скрывается за этими бутафорскими мигающими панелями. «Так что же вам не дает покоя, мисс Вайс?» «Вы», — выпалила Стелла, — «я так и не смогла понять вашу роль во всей этой истории. Вы ведь хотели сорвать эксперимент, проводящийся над Артером. Так ведь вы все это преподнесли, и для этого нужно было уничтожить аватар Эрика, с помощью которого можно взломать защиту древних и использовать синдром Джанкеля на всю катушку». «Да». Аватар Эрика представлял наибольшую угрозу. Он далеко не единственный, у кого синдром Джанкеля проявился в тех или иных масштабах. Но его случай специфичный. Его трансформация в реале обусловлена чрезмерным усилением Аватара. Смертный, убивший другого смертного. Это уникальная игровая ситуация, которую невозможно повторить. Но что если это ключ к грубому взлому всей этой системы защиты? тогда не слишком уж и сложно будет воссоздать подобную ситуацию уже на небольшом карманном сервере», — понимающе закивала Стелла. Вообще, насколько показывают исследования, синдром Джанкеля чаще всего проявляется именно в результате сильного травматичного опыта. Именно. При массовом применении Эйдос-технологий риск проявления этого эффекта легко свести к нулю. Достаточно просто снизить реалистичность виртуальной модели, хотя бы процентов на 20. В первую очередь, по части болевых и тактильных ощущений. Но это не убережет от целенаправленных подпольных экспериментов в этом направлении. Но мы, по крайней мере, сбросили прогресс в тех экспериментах, что уже велись. И у меня есть основания надеяться, что нынешние хозяева объекта номер 3 не допустят новых. — И вы, конечно, занимались этим исключительно из любви к человечеству, — язвительно поинтересовалась Стелла. — Да, — спокойно ответил он, — плюс это моя работа. Мы с вами в некотором роде коллеги, мисс Вайс. В каком смысле? Он промолчал и взглянул на часы, старомодные, механические, в массивном позолоченном корпусе. — Времени почти не осталось, — предупредил он. Тогда последний вопрос. Во всем этом вашем рассказе кое-что не сходится. Мы нашли способ забросить Эрика и Мангуста в Астрал, и они смогли поговорить с Никой. Она утверждает, что Хтон после изгнания игроков и уничтожения Неписей хотел уничтожить и сам себя, вместе с Астралом и всем, что там находилось, потому что сам он тоже чуждый элемент, привнесенный в извне. Это был бы эффектный финал для всего этого пророчества, усмехнулся Моретти. Пророчество, задумчиво протянула Стелла, это ведь тоже дело рук Акады. Он заложил в Хтона эту идею, больше некому. Но зачем тогда ему было нанимать вас? Он ведь знал, где хранятся аватары игроков, и что все они будут уничтожены вместе с Астралом. Все, что нам нужно было, это просто отойти в сторону. «И не мешать Хтону!» «Вы правы, и, собственно, я с самого начала пытался отговорить участников вашей команды участвовать во всем этом!» «Но зачем эти лишние старания, если конец и так предрешен?» маретти повернул налево и подошел к перилам, огораживающим галерею с внутренней стороны. Остановился. «Вы что-то не договариваете маретти Настойчиво продолжала Стелла. «Если Хтон в любом случае уничтожил бы аватары всех игроков, то у вас могла быть только одна причина, по которой вы старались бы вывести нас из игры. У нас все-таки был шанс остановить его, не так ли?» Адвокат повернулся к Стелле. Было заметно, что он тоже очень устал за эти дни. «Мне искренне жаль вас, мисс Вайс. Знаю, вы очень тяжело переживаете всю эту...» ситуацию. «Да к черту ваше сожаление!» — огрызнулась Стелла. «Если у вас действительно есть хоть капля порядочности, просто расскажите мне. У нас был шанс все исправить?» Это очень спорный вопрос, мисс Вайс. На мой взгляд, все в итоге вышло как надо. Но нам ведь не обязательно было уничтожать сердце Артера, не правда ли? Эрик сказал, что когда коснулся его, то... «Это я и пытался предотвратить», — неохотно ответил маретти. «Во всей истории были два неучтенных фактора, которые могли бы привести к непредсказуемым последствиям. Первый — это сама ваша команда и порученное вам расследование. А второй — сердце. Оно было частью пророчества, запрограммированного Акадой. Но он не мог предусмотреть, что при создании сердца Хтон использует еще и администраторскую десницу. И уж тем более, что аватар игрока, используемый в ритуале, сохранит самосознание и даже сможет частично контролировать этот артефакт. Поэтому вы пытались нас убедить, что надо во что бы то ни стало уничтожить сердце, потому что его можно было использовать и по-другому. Как именно? Ктон действительно ослабевал по мере того, как использовал свою кровь для создания своих жутких великанов. И Ника теоретически могла полностью перехватить контроль над сердцем, особенно если бы ей помогли. Впрочем, это была бы уже совсем другая история. Маретти взглянул наверх, откуда доносились чьи-то торопливые шаги. Человек пять не меньше. Похоже, обыскивают здание, находятся этажом выше. Стелла встрепенулась, прислушиваясь к этим звукам, и отпрянула от перил галереи, чтобы ее не успели заметить сверху. Адвокат же был невозмутим. Он даже раскурил, наконец, свой вейп, окутываясь облачками ароматного пара. «Значит, все же вы манипулировали нами все это время», процедила Стелла, неприязненно оглядывая собеседника. «И я была права, когда с самого начала не доверяла вам. Да я и сейчас не верю». Вы явно не говорите мне и десятой доли правды. Как вам вообще удалось получить контроль над компанией и сохранять его до сих пор? Откуда у вас такая осведомленность обо всем, что связано с Артером? И чего вы пытались добиться на самом деле? Я не вру вам, мисс Вайс. Нашей главной целью действительно было остановить эксперименты над объектом номер три и вообще минимизировать ущерб связанный с обнаружением того тайника в Антарктиде. Конечно, было бы гораздо проще попросту изъять объект еще тогда, 10 лет назад, и стереть людей, хоть как-то связанных с экспедицией. Но мы обнаружили все это слишком поздно. Да и вообще, мы так не работаем. Личность и жизнь любого разумного существа священна, вне зависимости от того, на каком слое реальности она находится. Стелла прищурилась, разглядывая Моретти так, будто заметила в нем какую-то странность. «Кто это? Мы? Вы скажете мне, наконец?» Моретти покачал головой и, шагнув к ней, вдруг неуловимо быстрым движением коснулся вейпом ее шеи. Стелла вздрогнула и шагнула назад, но пошатнулась. Голова неожиданно закружилась. Адвокат придержал ее помог мягко опуститься на пол и прислониться спиной к стеклянным перилам. «Мне правда жаль, Стелла», — печально покачал он головой. «Я прекрасно понимаю ваши чувства. Вопросы без ответов могут превратиться в настоящее проклятие, преследующее всю жизнь. Поэтому я и хочу получить эти ответы от вас», — прошипела Стелла из последних сил, вцепившись в его рукав. «Взгляд ее быстро затуманивался. Есть и другой выход, мисс Вайс. Забвение. Когда вы очнетесь, вы не будете ничего помнить о нашем разговоре, да и вообще о событиях последних дней. Так будет лучше для вас. Память остальных членов операции мы тоже мягко подкорректируем». «Обычно мы стараемся обходиться без подобных прямых вмешательств, но в данном случае придется сделать исключение. Вы знаете слишком много лишнего, и я сам виноват в этом». Шаги этажом выше затихли, однако вскоре донесся звук открывающихся дверей лифта. Люди, обыскивающие здание, добрались и сюда. Маретти медленно выпрямился, пряча вейп. Стелла не отрывала от него взгляд, отчаянно борясь с накатывающим сном. «Да кто вы такой? Черт возьми!» — прошептала она. Моретти улыбнулся, воздух вокруг него начал дрожать, а сама фигура быстро начала искажаться и растворяться, исчезая в прозрачном мареве. Тот, кто исправляет ошибки. Я ведь сказал, мисс Вайс, мы с вами почти коллеги. я тоже. Своего рода призрак. Осколки. Сенсей. Солнце уже почти вышло в зенит, и к этому времени заплечная корзина Лилу должна быть наполнена драгоценными плодами черводрева как минимум наполовину. Но, увы, день выдался не очень удачным. Девочка забиралась все дальше в лес, при этом стараясь держаться подальше от давно протаренных маршрутов. Однако это не особо помогало. Все попадающиеся ей на пути черва древа были обобраны дочисто. Обычно она могла рассчитывать на добычу хотя бы с самых верхних веток. Взрослые туда не добирались, опасаясь упасть, а Лилу — легкая, ловкая, ее даже самые тонкие веточки держат. Но в этот раз кто-то явно опередил ее. «Кто-то из сверстников. Наверняка братья Чао. Несносные мальчишки. Они, кажется, только и думают целыми днями, как ей досадить. Мало ей их постоянных подначек и смешков в деревне, так теперь еще и на сборе орехов решили ее обойти». А ведь знают, как это важно для ее семьи. После того, как отец повредил ногу на охоте, ее орехи — чуть ли не единственный шанс собрать нужную сумму для налогового жетона. А сборщики податей с Медных Островов явятся уже совсем скоро. Если не хватит денег выкупить у них жетон, они могут потребовать от семьи другую плату. Например, забрать в рабство кого-нибудь из младших. Лилу упрямо мотнула головой, отгоняя нехорошие мысли. Не бывать этому! Она добудет эти проклятые орехи, чего бы ей это ни стоило. Даже если даже если придется лезть за ними на священную зеленую скалу. Скалу уже видно, вон она, впереди. Даже шум водопада слышно. Водопад берет свое начало на вершине скалы, обрушивается вниз и потом течет широким ручьем через лес к морю. На берегу ручья располагается их крошечная деревня, и это единственный источник пресной воды на всем острове. Может, поэтому истоки этого ручья считаются священным местом, которому взрослые запрещают соваться. Там, на вершине зеленой скалы, говорят большое озеро, из которого и берет начало ручей. И если там у воды растут черводрева, то они, наверное, сейчас просто ломятся от тяжести орехов. Еще бы, весь сезон их никто не обирал. А они там наверняка растут. Черводрева любят солнце и простор. Лилу давно уже подумывала о том, чтобы забраться на запретную вершину. Это не составило бы для нее большого труда. Зеленая скала потому и зовется Зеленой. Сплошь заросла лианами и толстым пружинистым слоем мха. Хоть отвесная, но карабкаться по ней наверняка будет легко. Тем более Лилу. Лазать по деревьям она умеет лучше всех в деревне. Несмотря на маленький рост и кажущуюся хрупкость, она сильная и ловкая, а когти ее крепки и остры. Но не так-то просто переступить через запрет, к которому привыкла с самого рождения. Лилу очень-то верила в россказни о каре богов, а вот в гнев старейшин деревни очень даже верила, да и родители будут очень огорчены и расстроены. Чем ближе становилась скала, тем осторожнее Лилу ступала по усланной опавшей листвой земле. Ей то и дело казалось, что за кустами кто-то есть. Уши ее то и дело вздрагивали, чутко разворачиваясь к источнику звука. Чаще всего это оказывались склиры, улепетывающие от нее на дерево, или просто шум ветра в ветвях. Но тут она заметила нечто, заставившее ее замереть, и пригнуться, прячась за поваленным стволом дерева. Братья Чао! Лилу не верила своим глазам. Попрыгун, старший из братьев Чао, стоял у подножья зеленой скалы в том месте, которое она сама уже наметила для подъема. Рядом с ним, что-то внимательно слушая, стояли и младшие, здоровяк Кианг и веслоухий всезнайка По. Так и знала. Они тоже облюбовали эту часть леса, «Да еще и кажется, на священную скалу покушаются». Она опустилась на все четыре лапы и тихонько, стеляясь по самой земле, подкралась поближе к злополучной троице. Хвастаться нехорошо, но подкрадываться она тоже умеет лучше всех в деревне. Папа-охотник ее многому научил. Впрочем, подобраться к этим глупым чау было легко. Они были слишком увлечены перепалкой». «Говорю же вам, он все еще там!» — рассерженно шептал Попрыгун. «Некуда ему особо деваться. В других частях острова его бы уже давно взрослые заметили, а к зеленой скале никто не суется». «И не зря!» — наставительно прогундосил По. «Зеленая скала священна! Нам нельзя туда!» «Да ведь никто не узнает. А если не хочешь сам его увидеть, то оставайся здесь, посторожишь!» Пон осупился, сосредоточенно ковыряя землю когтями нижней лапы. Попрыгун знал, за какие струны подергать. Его братец был хоть и трусоват, но страшно любопытен. «А если он все-таки нападет на нас?» «Нас трое», — терпеливо, уже явно не в первый раз повторил Попрыгун. «И с нами Кианг, а он посильнее многих взрослых». «Да и не будет он нападать. Говорю же, он не опасен». «Но ты сказал, что он воин!» — не унимался По. «Если воин, значит опасен!» «Откуда у нас здесь воин?» — босовито прогудел Кианг. «Хозяева с Медных островов жестоко накажут деревню, если узнают!» На самом деле голос у него не такой густой. Это он специально важничает, чтобы показаться совсем взрослым. «Да это непростой воин! Сколько раз повторять!» — прошипел попрыгун, скали клыки. «Чтоб мне провалиться, если это не Бакхо! Помните, как в тех сказках, что рассказывала слепая Нэн?» «Слепая Нэн плохо кончила», — мрачно напомнил Кианг. «Угу, и нам родители тоже здорово всыпали, когда узнали, что мы слушали ее росказни», — подтвердил По, невольно почесывая свой тощий зад. «Да сколько же можно ныть?» — рыкнул Попрыгун. «Оставайтесь тогда оба тут, а я полезу наверх и проверю». Он поправил завязки на заплечном мешке, к которому зачем-то была примотана толстая длинная палка, и ухватился за стебель вьюна, оплетающего скалу. «Да погоди ты!» — нетерпеливо засеменил на месте По. «А как он выглядит-то? Ты говорил, что он какой-то урод!» «Ну, я не очень-то разглядел, но он безволосый». «Совсем без шерсти? Как те, с медных островов?» Это точно не из них, но он свалился с неба, прямо в воду, в шарах, и никакого летающего корабля точно поблизости не было. Так что он — небесный воин, точно вам говорю!» Нэн не рассказывала, что Бакхо валится с неба, с сомнением покачал головой По. «Но я почти уверен, что они должны быть к ксилаями!» Тфу на тебя, зануда!» — окончательно взвился попрыгун. «Говорю же, оставайтесь здесь! Хотите всю жизнь проторчать на этом острове и платить дань лысым коротышкам с Медных островов? Пожалуйста! А я стану воином и уплыву отсюда!» Он начал карабкаться наверх, ловко цепляясь за вьюн и трещины в скале. Младшие братья переглянулись, какое-то время стояли в растерянности, но потом любопытство все же пересилило страх. Лилу распласталась на земле, и замерла, уповая на то, что братья не заметят ее сверху. Довольно долго она пролежала так, слушая стук собственного сердца. Наконец, подняла голову. Успела разглядеть только пушистый черный хвост Кианга, мелькнувший у самой верхушки скалы. Быстро же они вскарабкались. Но что за околесицу нес старший? Какой-то свалившийся с неба безволосый? Какие-то бакхо? Хотя насчет последнего она кое-что знала. Слепая Нэн и правда иногда рассказывала легенды, о которых не принято было даже упоминать. Дождавшись, пока братья окончательно скроются из вида, Лилу последовала за ними, припрятав корзину с орехами под кустом. Отстать не боялась. Лазала она куда быстрее глупых Чао. К тому же на вершине скалы им некуда деваться — Она не очень большая, и почти все пространство наверху занимает озеро, окруженное небольшой рощей. Это она знала точно. Разглядывала издалека, забравшись на высокое дерево. Да, скала священная. Ну что теперь? Даже издалека посмотреть нельзя. На самом верху она невольно задержалась, прислушиваясь. До нее донесся едва приглушенный шепот. Братья, кажется, снова о чем-то спорили. Она тихонько выглянула из-за камней. Вон они, все трое. Крадутся к озеру вдоль протоки, ведущей к водопаду, пытаясь скрываться за обкатанными водой валунами. Смотреть смешно, особенно на Кианга. Ну кто же так зад оттопыривает, когда ползет? Еще и хвост трубой выставил и распушил. Она шустра как склир, прошмыгнула наверх, и тут же в сторону, чтобы сделать большой крюк и выйти к берегу озера поодаль от того места, где оно переходит в протоку, спрячется вон за тем большим камнем и не попадется на глаза братьям, зато за ними можно будет проследить и дальше. Но она недооценила старшего. Попрыгун, несмотря на свой непоседливый нрав и порой слишком буйную фантазию, когда надо, бывал наблюдательным и сообразительным. Он как-то умудрился заметить Лилу, но не подал виду сразу. Братья подкараулили ее у того большого валуна, что она наметила для своего укрытия, и набросились на нее, едва она выглянула. «Ах ты, заморашка, шпионишь за нами!» Лилу едва успела увернуться от комка дерна, которым запустил в нее попрыгун. Следом за первым снарядом последовали следующие. Братья швырялись чем ни попадя, древесными шишками, обломками веток, а то и галькой. Лилу бросилась на наутек вдоль берега, двигаясь зигзагами и ловко перепрыгивая с одного покатого валуна на другой. Братья бросились за ней вдогонку. «Что ты делаешь у священной скалы, соплячка? Если взрослые узнают, тебе конец! А вы-то что здесь забыли?» Обернувшись, фыркнула Лилу. «И от кого они узнают? Ты разболтаешь?» «Ох ты!» — едва не задохнулся от возмущения попрыгун, а потом рванул вперед изо всех сил. Но догнать Лилу даже ему было непросто. Девчонка, несмотря на тщедушный вид, была жилистой, верткой и быстрой. На ровной земле он, может, и настиг бы ее, Но бежать приходилось по нагромождению камней, тянущемуся вдоль всего берега озера. Тут и ногу подвернуть недолго, а проклятые соплячки, хоть бы хны, скачет, как блоха. Лилу, разгоряченная азартом погони, не сразу заметила, как братья вдруг отстали, резко остановившись. Но потом и сама застыла на месте, увидев то же, что и они. «Попрыгун не обманул! Здесь и правда чужак!» Вершина зеленой скалы напоминала срез огромного пня с угловатыми обломками по краю и углублением в центре. Большая часть ее была покрыта водой того самого священного озера. Судя по цвету воды, в середине оно было очень глубоким, но у левого берега находились довольно обширные отмели, на которых будто тюлени на лежбище темнели большие плоские камни, наполовину скрытые водой. Чужак сейчас находился как раз на этих камнях, и он... танцевал? По крайней мере, поначалу Лилу приняла эти движения за танец. Настолько красивыми и изящными они ей показались. Однако в руках незнакомца было оружие, богато украшенный боевой посох, и обращаться он с ним явно умел». Тяжелая древко мелькала в воздухе, стремительно размазываясь в движении, как крылья стрекозы. Сам чужак тоже крутился, перепрыгивая с камня на камень, будто сражаясь с десятком невидимых противников. Уже то, что он умудрялся при этом не свалиться в воду, было настоящим чудом. валуны были покатые, да еще и мокрые. Невольно позабыв про братьев Чао, Лилу, как завороженная наблюдала за этим зрелищем. Сами братья тем временем подобрались ближе, но не трогали ее. Они тоже были слишком увлечены чужаком. — Я же говорил, — прошептал Попрыгун, — это небесный воин. — Ты посмотри на его кожу, — восхищенно добавил По. — Я никогда даже не слышал про такое. Незнакомец и правда был очень странным. За ксилая его можно было принять только издалека. Две руки, две ноги, ходит прямо, но хвоста у него нет. Двигается немного странно. Сейчас он почти обнажен, и видно, что кожа у него светлая и совсем голая, так что отчетливо видны бугрящиеся под ней мышцы. Но и это не все. На коже... Виднеются сложные цветные узоры. У на шкуре, конечно, тоже бывают пятна или полосы. Но тут какие-то сложные рисунки, покрывающие всю его спину, руки, грудь. Лилу двинулась вперед, чтобы рассмотреть чужака поближе, но попрыгун ухватил ее за плечо. «Эй, ты куда? А вдруг он нас заметит?» «И что, не за этим ли ты сюда пришел?» «Да, но...» Старший Чао заметно смутился, но быстро взял себя в руки. «Я его нашел! Я и должен идти первым! У меня для него дары!» Он похлопал по своей котомке. «Какие еще дары?» — насмешливо фыркнула Лилу. «Лепешки, козий сыр, орехи. Ну чего в ржете?» «Ты думаешь, подкупить небесного воина парой лепешек?» Озадаченно почесал в затылке По. «Мне кажется, Бакха нужны куда более ценные дары» где же мне их взять-то?» «Но ты посмотри вокруг. Он упал на остров позавчера и, скорее всего, торчит на зеленой скале почти все это время. Воды тут полно, но еды нет. Не кору же с деревьев ему грызть. Он наверняка голоден. Может, он вообще не питается земной пищей?» «Вот и проверим. И может, в благодарность за пищу, он возьмет меня в ученики. Ха, размечтался. А ты вообще молчи, соплячка!» «Вот вернемся в деревню, я тебя так взгрею!» «Ага, если догонишь!» «Ах ты! Тихо, тихо вы!» — зашипел По. «Он нас заметил!» Чужак и правда остановился и обернулся в их сторону. Смотрел он без угрозы, но все же у всех четверых мохнатых лазутчиков сердце ушло в пятки. Попрыгун, надо отдать ему должное, пришел в себя первым. Он приблизился к чужаку и остановился в нескольких шагах от него. Почтительно поклонился и, выбрав подходящий камень с плоской верхушкой, выложил на него лепешки, небольшой кусок сыра, вяленую рыбу, орехи и прочие нехитрые угощения. — Прими наши скромные дары, о великий Бакхо! — не переставая кланяться, проговорил он, не решаясь встретиться со странным чужаком взглядом. А вот Лилу смотрела на безволосого во все глаза. Она никогда не слышала о таких удивительных существах. Поначалу его внешность показалась ей отталкивающей, но чем больше она разглядывала его, тем больше понимала, что он даже по-своему красив. Гибкое сильное тело, серые глаза с необычными круглыми зрачками и, конечно, эти узоры на коже — «Они удивительны!» На груди незнакомца, гордо раскинув крылья, застыла хищная птица. Левую руку обвивал дракон, на правой расположился белый тигр. На ноге — могучий косматый зверь с длинным рогом на лбу. Все рисунки были выполнены так искусно, что казалось, будто они вот-вот придут в движение. Чужака... Явно заинтересовали угощение, которое выложил Попрыгун, но что-то в словах старшего Чао заставило его нахмуриться. «Бакхо?» — переспросил он. Попрыгун закивал. «Я почту за честь учиться у тебя. Я хочу стать воином и покинуть этот остров, чтобы путешествовать и сражаться. Проси взамен что угодно. Я сделаю все, что в моих силах». Чужак, прислушиваясь к нему, Продолжал хмурить брови. У Лилу тут же мелькнула догадка. «Да он же не понимает нашего языка!» Она оказалась права. Незнакомец помотал головой и произнес на каком-то странном певучем наречии. «Благодарю за угощение, ребят, но я не понимаю, чего вы от меня хотите. Вам лучше пока уйти». Он недвусмысленно махнул рукой в сторону водопада. Попрыгун, не желая так быстро сдаваться, бухнулся на колено и снова поклонился, на этот раз держа перед собой на вытянутых руках прихваченную из деревни палку. По сравнению с боевым посохом чужака, эта грубо оструганная ветка смотрелась так жалко, что Лилу даже стало стыдно за Чао. Но Кянг и По поддержали брата и тоже склонились в поклоне. Посохов у них не было, но они сложили кулаки перед собой, как во время молитвы. На лице чужака промелькнула целая буря эмоций. Он сначала был озадачен действиями братьев, потом рассмеялся, потом почему-то загрустил. Под конец сделался очень серьезным и задумчивым. Попрыгун неотрывно смотрел на него снизу вверх. Чужак дал ему знак «подняться», И тот тут же вскочил, восторженно ловя каждое его движение. Безволосый же встал к нему вплотную, пристально оглядывая и даже, кажется, обнюхивая. Попрыгун замер, не жив ни мертв, вытаращив глаза. И вдруг взвыл, получив звонкий щелчок по носу. Лилу, хоть и наблюдала за происходящим неотрывно, не успела увидеть движение Безволосого, настолько оно было быстрым. «Ты не готов!» — покачал головой чужак, после чего с равнодушным видом отвернулся. Пока попрыгун досадливо шипел, потирая ушибленный нос, а его братья озадаченно замерли, чужак вернулся на торчащий из воды камень и уселся на него спиной к ним. Он скрестил ноги, подобрав их под себя, расслабленно опустил руки на колени и, кажется, смотрел куда-то в центр озера. Хотя рассматривать там было совершенно нечего. «Я же говорил, дурная это затея!» В своей обычной манере законючил По. «Пойдемте уже отсюда!» «Да чего он вообще? Чего я такого сделал-то?» Обиженно проворчал Попрыгун. «Нет, надо еще попробовать!» «Ты дурак? Снова по башке захотел?» «Эй, Лилу, а ты куда?» Девочка, не обращая внимания на болтовню братьев, подобралась к чужаку поближе и уселась на камень чуть позади и левее него, постаралась точно скопировать его позу и понять, куда он смотрит, но взгляд ее все равно сбился на его спину, там была изображена черная черепаха, обвитая могучей змеей. Глядя на нее, Лилу вдруг вздрогнула, она могла поклясться, что змея на татуировке зашевелилась и повернула голову в ее сторону. Лилу зажмурилась и помотала головой. Когда снова взглянула на рисунок, тот уже не двигался. Братья Чао все о чем-то перешептывались, но потом попрыгун последовал ее примеру и тоже уселся на камень позади чужака. За ним подтянулись остальные. Какое-то время еще раздавались шепотки, но потом все четверо подростков невольно притихли, проникнувшись той безмятежной аурой, что окутывало озеро. Они сидели так довольно долго. Вместе с чужаком они смотрели на рябь волн, на покачивающиеся от дуновений ветра ветви деревьев, на изредка пролетающих над головами птиц, на удивительные узоры, на коже небесного воина. Не могли они видеть только выражение его лица. Он ни разу не повернулся к ним, делая вид, что вообще не замечает их присутствие. «Но если бы увидели...» «Пожалуй...»